Действие третье. Декорация первого действия. Явление первое. Большов входит и садится на кресло, несколько времени смотрит по углам и зевает. Вот она жизнь-то, истина сказана, суета-сует и всяческая суета. Черт знает, и сам не разберешь, чего хочется. Вот бы и закусил что-нибудь, да обед испортишь. А и так-то сидеть одурь возьмет. А лечей комбы, что ли, побаловать? Молчание. Вот так-то и все. Жил-жил человек, да вдруг и помер. Так все прахом и пойдет. О, Господи, Господи. Зевает и смотрит по углам.